Глава девятая. Ментальная слепота. Ричард Борчерс всегда теряется, когда к нему приходят друзья. Они не принужденно болтают, а он не поспевает за ходом беседы, игрой взглядов и улыбок, не улавливает намеков и двусмысленностей, тонет в море слов. Для него все происходит слишком быстро. Он не понимает блефов и хитрых уловок, без которых не обходится социальная жизнь. Если потом ему объясняют, что смешного было в шутке, или почему кто-то в сердцах хлопнул дверью, а другой покраснел, Ричард способен это понять. Но в минуты живого общения вся эта социальная муть заволакивает его голову. Поэтому, когда друзья заглядывают на огонек, он часто тихонечко читает книгу или... уединяется в кабинете, и при этом Борчардс гений, лауреат филдсовской премии, которую часто называют Нобелевкой для математиков. Коллеги математики из Кембрического университета благоговеют перед ним. Большинство из них с трудом улавливает смысл его теорий. Настолько экзотична сфера его научных интересов. Не взирая на проблемы с общением, он добился успеха. В одном интервью Борчерц обмолвился, что подозревает у себя синдром Аспергера, субклиническую версию аутизма. Узнав об этом, Саймон Барон Коэн, возглавляющий в том же Кембридже центр исследований аутизма, связался с ним и подробно описал признаки синдрома. Борчерц совершенно спокойно ответил: «Да, это про меня». Математический гений предложил использовать его в качестве подопытного в исследованиях синдрома. Аспергера для Борчардса общение преследует чисто утилитарные цели. Он должен получить от человека необходимую информацию и пропустить мимо ушей всю светскую болтовню. А что он уж точно не должен, так это посвящать других в свои чувства и выяснять, каково этим другим. Борчардс предпочитает держаться подальше от телефонов. Он может объяснить физическую основу телефонной связи, но ее социальная роль от него ускользает. Его электронная переписка сводится к сухому обмену рабочей информацией. Если ему надо переместиться из точки А в точку Б, он бежит, даже если его спутник идет. Хоть он и понимает, что люди порой считают его грубым, он не видит ничего странного в своих социальных привычках. Все это утверждает барон Коэн соответствует классическому случаю синдрома Аспергера. и результаты стандартного диагностического теста полностью это подтвердили. Примированный умник набрал мало баллов по шкалам, оценивающим эмпатию, умение распознавать чувства по выражению глаз и способность поддерживать близкие дружеские отношения. Зато у него чрезвычайно высокие показатели по шкалам, диагностирующим понимание физических причинно-следственных связей и умение систематизировать сложную информацию. Такая картина о высокий уровень системного мышления при низком уровне эмпатии отражает типичный для людей с синдромом Аспергера паттерн нейронной активности. Это подтверждают многолетние исследования Барона Коина и многих других ученых. Борчардс гениален в математике, но ему недостает эмпатической точности. Он не может разобрать, что происходит в чужих головах. Обезьянка вредина. На юмористической картинке отец и маленький сын сидят в гостиной. По лестнице, крадучей, спускается космическое чудовище. Оно в поле зрения сына, но не отца. Подпись к рисунку гласит «Роберт, я сдаюсь». Так что это такое? Рогатая, одноглазая и ползет. Чтобы уловить смысл шутки, мы должны додумать то, что осталось за кадром. Прежде всего, нам должна быть знакома структура англоязычных загадок, чтобы мы смогли заключить, что мальчик спрашивал у отца, что это рогатое, одноглазое и ползет. Но что еще важнее, нам надо ухитриться прочитать умы этих двоих, понять, что известно мальчику и пока не известно отцу, и предугадать, какое потрясение вот-вот ощутит последний. Фрейд считал, что в любой шутке совмещаются два плана реальности, а в данном случае на одном плане. Крадется пришелец, на другом отец думает, что сын просто загадал ему загадку. Умение с определенной точностью постигать содержимое чужих умов – один из ценнейших человеческих навыков. Нейробиологи называют его «ментальным зрением». Иногда этот термин приводят в его англоязычном звучании «mindsight». Ментальное зрение — это способность заглянуть в голову другого, чтобы ощутить его чувства и вычислить мысли. Это фундамент эмпатической точности. Мы, конечно, не умеем читать чужие мысли буквально, но из лица, глаз и голоса собеседника можем извлекать достаточно подсказок, чтобы делать весьма точные предположения. Мы как бы читаем между строк, если под строками подразумевать чужие слова и действия. Если у нас плохо развито это умение, мы будем испытывать затруднения в любви, заботе, сотрудничестве, не говоря уже о конкуренции и переговорах, и вести себя неуклюже даже в самых простых социальных ситуациях. Без ментального зрения отношения будут обедненными. Люди для нас останутся всего лишь объектами без собственных мыслей и чувств, в чем и состоит основная проблема людей с синдромом Аспергера. мы будем ментально слепы. Ментальное зрение развивается постепенно в течение первых семи лет жизни. Каждое века в развитии эмпатии приближает ребенка к пониманию того, о чем люди думают, что чувствуют и каковы могут быть их намерения. По мере взросления ментальное зрение преодолевает несколько стадий развития, начиная с простейшего самоузнавания и заканчивая изощренной социальной осведомленностью. Я знаю, что ты знаешь, что он ей нравится. Ниже приведены примеры проверенных временем тестов, которые ученые использовали для оценки динамики ментального зрения и составления графика детского развития. Когда ребенку будет примерно 18 месяцев, нарисуйте крупное цветное пятно у него на лбу и поднесите ему зеркало. Обычно дети старше 18 месяцев касаются рукой собственного лба. А те, что младше, пытаются потрогать пятно в отражении. Они еще не узнают себя в зеркале. Для развития социальной осведомленности первым делом необходимо, чтобы человек приобрел чувство самости, отличающее его от всех остальных. Предложите ребенку в том же возрасте два вида угощения, например, печенье и ломтики яблока. Запомните, какой выбор он сделает. На глазах у ребенка попробуйте оба лакомства и изобразите сильное отвращение к тому, что выбрал он, и удовольствие от второго продукта. Потом положите руку ребенка посередине между тарелками и попросите: "Можешь дать мне что-нибудь?". Дети до 18 месяцев обычно предлагают то, что нравится им, а дети старше то, что понравилось вам. Они уже знают, что их. Предпочтения могут отличаться от чужих, и что другие люди могут иметь свое мнение. Если ребенку уже исполнилось три или четыре года, спрячьте в комнате угощение на глазах у этого ребенка и другого постарше. Потом попросите старшего выйти из комнаты, перепрячьте угощение на глазах у младшего и спросите у него, где старший ребенок будет искать лакомства, когда вернется. Четырехлетки обычно говорят, что в старом месте, тогда как трехлетки указывают на новое. В четырех лет индийцы уже понимают, что другой человек может быть информирован иначе, чем они. В последнем эксперименте участвует ребенок трех-четырех лет и перчаточная кукла по имени Обезьянка Вредина. Последовательно покажите ребенку несколько пар наклеек, при этом относительно каждой пары Обезьянка должна спрашивать, какая наклейка нравится ребенку больше. Каждый раз кукла должна забирать себе именно то, что выбрал ребенок, оставляя ему вторую наклейку. Примерно в четыре года ребенок приобретает способность разгадывать игру обезьянки в редины и быстро начинает указывать не на ту наклейку, которую хочет получить. Дети младшего возраста обычно не понимают подлых намерений куклы. и проигрывают в чистую. Для развития ментального зрения требуются несколько базовых умений: отделять себя от других, понимать, что другой человек может думать по-своему, воспринимать вещи с точки зрения другого, сознавать, что его цели могут не совпадать с нашими интересами. Ребенок оттачивает эти социальные навыки обычно на четвертом году своей жизни, и тогда его эмпатия Развивается почти до уровня взрослого человека. При этом отчасти уходит детская наивность. Ребенок уже проводит четкую границу между тем, что он просто вообразил, и тем, что происходит на самом деле. Четырехлетние дети уже имеют эмпатический фундамент, на который будут опираться всю жизнь. Просто с годами он обрастет психологическими и когнитивными сложностями. Такое возревание интеллекта позволяет детям куда лучше ориентироваться в доступных им мерках. Например, договариваться с братьями и сестрами или приобретать много друзей на детской площадке. Эти мерки, в свою очередь, становятся для них школой жизни. Упомянутые вышеумения выходят на новый уровень по мере того, как у ребенка усложняется мышление и расширяется сеть социальных связей и контактов. Ментальное зрение лежит в основе способности шутить и понимать шутки, чтобы дразнить других, подшучивать над ними, лгать и вредничать. Опять-таки нужно чувствовать, что происходит у них в головах. Дефицит этих способностей отличает детей аутистов от детей с нормальным репертуаром социальных умений. Возможно, ключевую роль в работе ментального зрения играют зеркальные нейроны. Даже у обычных детей способность представлять себя на чужом месте и испытывать эмпатию коррелирует с активностью зеркальных нейронов. Исследование детей раннего подросткового возраста с помощью fMRI показало, что по сравнению с обычными у аутичных детей снижена активность префронтальных зеркальных нейронов при распознавании выражения лица и подражании ему. Ментальное зрение может искажаться даже у нормальных взрослых. Примером может служить то, что некоторые студентки колледжа Амхерст прозвали заглядыванием в подносы. Когда они приходят в столовую колледжа Валентин Дайнинг Холл, то не могут удержаться, чтобы не посмотреть на других студенток. Но их интересует не то, с кем однокурсницы едят и как они одеты, а еда у них на подносах. Это помогает девушкам удержаться от выбора блюд. которые они хотели бы съесть, но считают вредными. Психолог Кэтрин Сандерсон, которая открыла этот феномен, связала его с нарушением ментального зрения. Каждой девушке казалось, что по сравнению с ней остальные выглядят стройнее, больше занимаются спортом и вообще одержимы заботой о фигуре, тогда как объективно заметные разницы в этом между ними не было. Из-за этих ошибочных предположений девушки мучали себя диетами, а примерно треть из них вызывала у себя рвоту или пила ослабительное, что приводило к опасным для жизни пищевым расстройствам. Чем больше студентка заблуждалась относительно подхода других студенток, тем жестче была ее диета. Отчасти ошибки восприятия происходят из-за фиксации на неверно выбранных данных. Девушки этого возраста склонны обращать внимание в первую очередь на самых худых и привлекательных женщин. Получается, они сравнивают себя не со средними стандартами, а с экстремальными вариантами. Принимают крайности за норму. Студенты мужчины совершают подобную же ошибку, однако в другой области, в том, что касается выпивки. Любители покутить оценивают собственные умения пить по стандартам самых крепких парней. Это заблуждение заставляет их сильно перебирать, чтобы не чувствовать себя отстающими. Люди более искусные в таком рутинном чтении умов гораздо реже принимают крайние случаи за норму. Прежде всего они оценивают, как много у них с тем или иным человеком общего. Если они улавливают высокое сходство, то предполагают, что этот человек думает и чувствует во многом также, как и они. Органичная социальная жизнь. основывается на постоянном потоке подобных молниеносных оценок. То есть нам приходится применять ментальное зрение буквально на бегу. Иными словами, все мы умеем читать мысли других. Мужской мозг. Темпл Грандин с детства страдала аутизмом. По ее словам, одноклассники прозвали ее магнитофоном за то, что в разговоре она снова и снова говорила, Повторяла одни и те же фразы, да и вообще мало какие темы ей было интересно обсуждать. Она, например, очень любила подойти к кому-то из сверстников и сказать «Я ходила в Нантоскет-парк и каталась на роторной карусели. Мне очень понравилось, как меня вжало в стенку. А потом спрашивала «А тебе понравилось?» Когда собеседник отвечал «понравилось ему или нет», она повторяла все то же самое слово в слово, словно, магнитофон с закольцованным воспроизведением. Переходный возраст заявил ей о себе бесконечным приливом тревоги, еще одним симптомом аутизма. Тогда Гранден очень помогло наблюдение за домашними животными. Она сделала несколько уникальных открытий, касаемо их мировосприятия, которое она уподобила гиперчувствительности аутичных людей. Когда Атэмпел гостила на аризонском ранчо своей тетушке, ей довелось наблюдать, как соседи загоняют коров в V-образный станок для фиксации. Конструкцию из металлических рейек сжимали с боков по мере продвижения коровы и в какой-то момент закрывали за ней дверцу с помощью пневматического механизма, удерживая животное на месте для проведения ветеринарных манипуляций. Стиснутые со всех сторон коровы не пугались, а напротив успокаивались. И Темпл поняла, что такое равномерное сжатие действует успокаивающе. То же самое происходит, например, и при пеленании младенцев. А значит, нечто вроде фиксирующего станка могло бы помочь и ей самой. Школьный учитель помог Темпл сделать из дерева фиксирующий станок для людей. С помощью воздушного компрессора. Его мягкие створки сжимали человека, стоящего на четвереньках, и изобретение сработало. По сей день Тэмпл использует обнимательную машину, когда ей нужно успокоиться. Гранден необычный человек во многих отношениях, в том числе и из-за диагноза аутизм. По сравнению с мальчиками у девочек аутизм диагностируют в четыре раза реже, а синдром Аспергера в десять раз реже. Саймон Амбарон Коэн смело предположил, что профиль нейронной активности, характерный для людей с такими отклонениями, представляет собой предельный вариант типично мужского мозга. Такой вариант, утверждает он, совершенно беспомощен, когда дело касается ментального зрения. Его нейронная сеть, ответственная за эмпатию, остается недоразвитой. Однако этот Дефект нередко сопряжен с яркими интеллектуальными способностями, например, с характерным для савантов ошеломительным умением сосредотачиваться на сложных математических задачах и решать их со скоростью, доступной развитию компьютеру. Саванты – обладатели незаурядных способностей среди людей с нарушениями психического развития, реже среди людей с травмами мозга. Лишённые ментального зрения обладатели ультрамужского мозга могут достигать выдающихся успехов там, где необходим системный анализ на фондовых биржах, в программировании, квантовой физике и так далее. Предельно женский мозг, напротив, в высшей степени способен к эмпатии и пониманию мыслей и чувств окружающих. Обладатели такого мозга проявляют себя как прекрасные учителя и консультанты. Если они выбирают профессию психотерапевта, то демонстрируют удивительную способность кемпатии и настройки на внутренний мир пациента. Однако люди с ультра женским нейронным профилем испытывают проблемы с решением задач, требующих систематизации данных, от выбора направления на дорожной развилке до изучения теоретической физики. Как выразился барон Коэн, такие люди страдают. систематизационной слепотой. Барон Коэн разработал тест, позволяющий определить, насколько человек умеет чувствовать других. Тест получил название EQ, сокращение от коэффициента эмпатии, а вовсе не коэффициент эмоционального интеллекта, как расшифровывают теперь EQ в некоторых языках. Женщины в среднем набирают в этом тесте больше баллов. Их показатели выше и по шкалам оценивающим уровень социального познания. Например, они лучше понимают, чего не стоит делать в той или иной социальной ситуации, и по шкале эмпатической точности они лучше предугадывают, что другой человек подумает или почувствует. И, наконец, женщины, как правило, набирают больше баллов в тесте, где нужно угадывать чувства человека по его глазам. Слушайте главу шестую. Но когда дело касается системного мышления, вперед вырывается типично мужской мозг. Как подчеркивает барон Коэн, мужчины набирают в среднем больше баллов, чем женщины в тестах, где требуется интуитивное понимание механизмов, отслеживание динамики сложных систем, а также в заданиях на внимательность типа "Где Уолли", "Где Уолли" или "Где Уолда". Популярная серия детских книжек «Искалок», созданная художником Мартином Хэндфордом. На тематических картинках среди десятков мелких изображений людей и предметов нужно разыскать главного персонажа Уолли и потерянные им вещи. И в поиске определенных геометрических фигур среди сложных узоров до、да、везде, где нужно, что-то найти глазами. В этих тестах аутисты любого пола. превосходят подавляющее большинство обычных мужчин точно так же, как они далеко отстают от всех групп в тестах на эмпатию. Разговор о так называемом мужском или женском мозге приводит нас на зыбкую почву социальной политики. Президент Гарвардского университета оскандалился благодаря замечанием, подразумевающим, что женщины от природы непригодны к карьере в области точных наук. Но барон Коэн не стерпел бы даже попыток использования его теории для того, чтобы отговаривать женщин от инженерной карьеры, или, если уж на то пошло, мужчин от вступления в ряды психотерапевтов. У абсолютного большинства мужчин и женщин, как установил барон Коэн, способности, что к эмпатии, что к системному мышлению, укладываются в один и тот же диапазон. Более того, многие женщины творят чудеса в системном анализе. А многих мужчин невозможно превзойти в эмпатии. У Темпл Грандин возможно как раз такой мозг, какой барон Коэн назвал бы мужским. Чего стоит хотя бы число ее научных публикаций по животноводству, перевалившее уже за три сотни. Грандин ведущая эксперт в области поведения животных, и в США на ее разработках держится половина скотоводческих систем. В них заложено ее удивительное понимание того, как сделать более гуманными условия содержания тысяч и тысяч животных, которым каждый день приходится испытывать эти системы на себе. Такие уникальные компетенции сделали Грандин ведущим реформатором качества жизни сельскохозяйственных животных во всем мире. Конечно, лучше всего пишет барон Коэн, когда мозг сбалансирован. То есть силен и в эмпатии, и в системном мышлении. Например, врач с такими способностями может ставить точные диагнозы и разрабатывать эффективные планы лечения, оставаясь внимательным и заботливым по отношению к пациенту. Но даже у краиностей в развитии мозга есть свои положительные стороны. Хотя обладатели ультра мужского мозга чаще прочих страдают аутизмом или синдромом Аспергера. Они могут преуспеть на многих поприщах, если, как тот же профессор Борчерс, найдут подходящее применение своим талантам. Однако в целом обычная социальная жизнь остается для них чужой планетой, так что им приходится намеренно постигать азы человеческого общения с помощью зубрежки, если это вообще возможно. Разбираться в людях, ой. Вы、вот、такая старая с порога выпалила дочь Лейн Хабиб, увидев хозяйку магазинчика, женщина средних лет. Возможно, ей неприятно слышать такое, прошептал Лейн. Почему? спросила дочь и добавила, как ни в чем не бывало: в Японии стариков уважают. Подобные разговоры происходят у них постоянно. Хабиб тратит массу времени, чтобы втолковать дочери подростку неписанные законы, которые делают общение приятным. Как и Ричард Борчерц, ее дочь страдает синдромом Аспергера, и подобные тонкости большей частью ускользают от ее понимания. Однако ее грубоватая прямота позволяет посмотреть на вещи свежим взглядом. Однажды мать сказала ей, что не стоит заявлять посреди беседы, «Ну, я пошла и тут же отчаливать, а нужно хотя бы подождать паузы в разговоре». И тогда у дочери случилось озарение. А поняла, сказала она. А вы притворяетесь. Никому на самом деле не интересно, что там, кто говорит. Вам просто нужно дождаться паузы, чтобы можно было свалить. Эта обезоруживающая искренность вновь и вновь создавала для дочери Хабиб проблемы. Мне нужно обучить ее социальным стратегиям просто, чтобы она могла ладить с людьми, рассказывала мне Лейн. Ей необходимо научиться прибегать... невинные лжи, чтобы не ранить чьи-то чувства. Хабиб обучает социальным навыкам группы детей с особенностями развития, похожих на ее дочь. Она говорит, что овладение азами общения помогает им влиться в мир вместо того, чтобы оставаться замкнутыми в себе. Если представители темной триады штудируют принятые в обществе правила поведения, чтобы успешнее манипулировать людьми, то есть они не могут быть виноватым. То страдающие синдромом Аспергера делают это, чтобы хоть как-то освоиться в мире. А в группах Хабиб дети синдромом Аспергера или аутизмом узнают, как непринужденно вливаться в беседу. Аллаин объясняет им, что не стоит сходу загружать людей своей излюбленной темой, а надо сначала прислушаться, вникнуть в суть разговора и поддержать его. Подобные затруднения вообще не указывают на более фундаментальную проблему людей с синдромом Аспергера. Рассмотрим маленькую зарисовку. Мэри терпеть не может навещать родственников мужа, потому что они ужасно скучные. Большую часть времени все проводят в неловком молчании, и в этот раз все было также. На обратном пути муж спросил у Мэри, понравилась ли ей встреча. Она ответила: «О, это было чудесно». Мне и два удавалось словечко вставить. Что заставило Мэри так сказать? Очевидным ответом был бы сарказм. Мэри подразумевала прямо противоположное тому, что сказала, но людям социализмом или синдромом Аспергера просто не может прийти на ум этот, казалось бы, лежащий на поверхности вывод. Чтобы уловить сарказм, нам необходимо произвести простые социальные расчеты. исходящее из предположения, что человек говорит не то, что подразумевает. Однако из-за дефицита ментального зрения простейшие алгоритмы общения, например, почему кому-то неприятно, когда его оскорбляют, остаются для аутистов загадкой. Нейровизуализационные исследования показали, что у аутистов при взгляде на лица других людей не активируется зона, известная как область распознавания лиц. Веретеновидный извилиня. Эта область отвечает не только за распознавание лиц, но и за распознавание любых предметов, которые нам отлично знакомы или особо интересны. Например, у орнитолога-любителя веретеновидная извилина активируется, когда мимо пролетает птичка кардинал, а у автомобильного фаната, когда приближается БМВ. У аутистов эта зона безмолвствует. Когда они смотрят на лица даже самых близких людей, зато активируются, когда они видят нечто внезапно их восхитившее, пусть даже телефонные номера в справочнике. В ходе изучения аутизма удалось выявить простую закономерность: чем слабее при взгляде на людей активность в зоне распознавания лиц, тем серьезнее коммуникативные сотруднения. Признаки таких проблем с социальным интеллектом. начинает проявляться еще в младенческом возрасте. В отличие от большинства младенцев у аутистов при взгляде в чьи-то глаза не регистрируется активность веретеновидной извилины. Зато она появляется, когда такие дети смотрят на любимую вещь или на какую-то упорядоченную систему, например, на аккуратно расставленные ими видеокассеты. Из примерно двухсот лицевых мышц Больше всего приспособлены для передачи эмоций те, что расположены вокруг глаз. Если обычные люди, глядя в лицо человеку, фокусируются прежде всего на этой области, то аутисты стараются этого не делать и потому упускают важнейшую информацию о чувствах собеседника. Если младенец избегает зрительного контакта, это может быть одним из самых ранних признаков аутизма. Как правило, равнодушные к взаимодействию с другими людьми аутисты почти не смотрят им в глаза, а значит, лишаются важнейших элементов, из которых строятся отношения и эмпатия. Казалось бы, умение смотреть в глаза – не такой уж и важный навык, однако без него невозможно постичь основы человеческого общения. В результате у аутистов образуется пробел в социальных знаниях, вносящий свою лепту в их эмоции. Неспособность улавливать чужие эмоции и, следовательно, догадываться, о чем люди думают. В отличие от них слепые дети компенсируют невозможность видеть выражение лица развитием обостренной чувствительности к эмоциональным сигналам в голосе. Это возможно благодаря тому, что их слуховая кора как бы перенимает функции бездействующих зрительных областей, делая некоторых вроде Рэя Чарльза выдающимися музыкантами. Рэй Чарльз – легендарный американский пианист, автор и исполнитель песен, прославившийся преимущественно композициями в жанрах поп, соул и ритм-н-блюз и уникальным талантом голосовым импровизациям. Он умел органично вплетать в музыкальное полотно рычание, шепот, виск, стон и прочие звуковые неожиданности. Такая гипервосприимчивость к чувствам передаваемым голосом позволяет слепым детям нормально социализироваться, тогда как дети аутисты остаются глухи к чужим эмоциональным тонам. Аутичные младенцы избегают зрительного контакта, видимо из-за того, что он вызывает у них тревогу. Когда они все-таки смотрят кому-то в глаза, их миндалины реагируют чрезвычайно остро, что указывает на переживание сильного страха. Поэтому аутеchnый ребенок обычно смотрит на род собеседника, а эта зона гораздо меньше говорит о чувствах человека. Подобная тактика позволяет снижать уровень тревоги, но мешает учиться хоть как-то синхронизировать мимику с другими людьми, не говоря уже об обретении ментального зрения. Барон Коэн предположил, что такой дефицит распознавания эмоций может послужить подсказкой в поисках. нейронные сети, которые у аутистов функционируют неправильно. Его исследовательская группа сравнивала результаты fMRI обычных и аутичных людей, которым в камере томографа на небольшом мониторе демонстрировали фотографии человеческих глаз, вроде тех, о которых мы упоминали в главе шестой. испытываемые нажимая кнопки выбирали один из двух предложенных вариантов ответа на вопрос о выражении этих глаз, например, сочувственное или неприязненное. Аутисты, как и ожидалось, в основном ошибались. Однако исследование позволило определить, какие зоны мозга участвуют в таком простом проявлении ментального зрения. Как оказалось, помимо арбитафронтальной коры Активируется верхняя височная извилина и мендельевидное тело, зоны, которые наряду с несколькими еще вновь и вновь всплывают в подобных исследованиях. Как это не парадоксально, но изучение людей с проблемами общения позволяет лучше понять устройство социального мозга. Выявление отличий мозговой активности обычных людей от аутетичных утверждает барон Коэн. дало возможность вычислить нейронную систему, ответственную за приличную часть социального интеллекта в целом. Как мы видим, активность этой системы во многом определяет не только насыщенность нашей социальной жизни, но и нашу способность любить, наше здоровье и даже благополучие наших детей.